«Такси!» «Ты что, тревога?» спросил Степка. «С ним что-то неладно», я кивнул на спину гитариста. «С Федором? А тебе-то что за дело? Ну и псих!» Я не знал, как быть. Мы торчали посреди улицы, где любой учитель мог нас взять на карандаш и завернуть обратно в школу. А гитарист удалялся по проспекту вниз, к синему камню. Это у нас так поселок называется. Два десятка домов за лесопарком. Тут выглянула из школы техничка тётя Нина, и мы как зайцы дунули через улицу. Гитарист неторопливо вышагивал по длинным полосам тени, здоровался со знакомыми, встряхивал чубом. Мы шли за ним. Зачем? Я этого не знала, а стёпка тем более. Он взъерошился от злости, но вел себя правильно. Шел рядом и молчал. Так мы прошли квартал до нового магазина Фрукты соки, перед которым стояло грузовое такси. Оно тоже было новое. Взрослые на такое не обращают внимания, а мы знали, что в городе появились два новых грузовых такси, голубых с белыми полосами шашками по бортам и с белыми надписями «таксомотор». Сур нам объяснил, почему таксомотор. Когда автомобили только появились, их называли моторами. Так вот, одно из новых такси красовалось у тротуара и уютно светило зеленым фонариком. Мордастый водитель сидел на подножке, насвистывал Федину любимую песню «На смоленской дороге снега-снега». Мы видели по гитаристовой спине, что он и такси заметил, и водителя, и свою дорогу услышал и узнал отлично. Он небрежно вышагивал, высокий, под жарой, в черных брюках и рубашке, и с черным инструментом под мышкой. Конечно, водитель с ним поздоровался. Федя остановился и сказал. «А, привет механику!» Я подхватил Степку за локоть, и мы прошли мимо и остановились за кузовом машины. Степка молча сердито выдернул локоть. Машина дрогнула, завизжал стартер. Я пригнулся, заглянул под машину и увидел ногу в черной штанине. Гитарист садился в кабинку. «Давай», — сказал я, и мы разум ухватились за задний борт, перевалились в кузов под брезентовую крышу, пробежали вперед и сели на пол. Спинами мы прижимались к переднему борту, и нас не могли заметить из кабины. И машина сразу тронулась. Пока она шла тихо, я рискнул приподняться и заглянуть в окошечко. «Там ли Федя?» Он был там, гриф гитары постукивал о стекло. Я прижал губы к Степкиному уху и рассказал о заведующем почтой, телеграфисте и вообще о Федяных фокусах. Машина ехала быстро. На ухабах нас било спинами и головами о доски борта. Поэтому, может быть, посреди рассказа я стал сам с собой спорить. Сказал, что я дурень не паникер, и напрасно втянул Степку в историю. Конечно, Федя вел себя очень странно, да какое наше дело... Он вообще чудной. А я паникер. стёпка убрал ухо и сморщился. Он моей самокритики не выносит. Он показал, как играют на гитаре, и прошептал. «А это он что, разучился? Ты видел, чтобы он гитару забывал?» Я зашептал в ответ, что после ночной смены можно голову позабыть, а не гитару, что Федя просто надоело ждать Нелку, он сидел, ему было скучно, и он шутил со знакомыми. Например, так. «А вашу почту ограбили». Почтари, будь здоров, хватались за сердце. Потом он решил поехать Нелке навстречу, воспользовался своей популярностью и поехал на грузовом такси. Нормальное поведение. Друзей у него в городе каждый третий. Ну, каждый пятый, не меньше. «К Нелке поехал», — сказал Степка. «Она живет в обратной стороне вовсе». Он подумал и добавил. «Хорошие шуточки. А с гитарой на завод не пускают». «Его везде пропустят». — Это молокозавод, — сказал Степка. — Там чистота и дисциплина. — А ты — идиот. Я все-таки рассердился. — Ну, паникер, ну, шпионских книжек начитался. — Но почему я идиот? — Потому. Федька вчера выступал в совхозе в ихнем клубе. Загулял, наверное. А ты — лапша. Начал дело — доведи его до конца. — Вот сам и доводи до конца. — окрысился я и полез к заднему борту, чтобы спрыгнуть. Но в эту секунду по кузову забарабанили камешки, машина резко прибавила скорость. Кончился город, пошло шоссе. Мы слышали, как смеются в кабинете двое, а машина летела, как реактивный самолет. Приходилось ехать дальше. Мы в два счета проскочили стадион, сейчас будет подъем, и там спрыгнем. «Взззз!» Внезапно провизжали тормоза, машина встала, и мы ясно услышали голос гитариста. «Пилотируешь, как молодой бог, будь здоров!» «Да что там?» — говорил водитель. «Будь здоров!» Степка влепил кулаком себе по коленке. «Здесь, на Юру, из машины не вылезешь, кругом поле». Но гитарист небрежно сказал. «А поехали со мной, механик. Здесь рядом. Покажу такое, не пожалеешь». Степка развел и сложил ладони. Ловушка, мол. Я кивнул. «Удивительно был просто этот механик. Он только проворчал. «Поехать, что ли?» Дверца хлопнула, машина прокатилась до лесопарка и свернула на проселок. Нас кидало в кузове, пыль клубами валила сзади под брезент. Зубы лязгали. Я чихнул в живот Степки. Но машина скоро остановилась. «Пылище жуть!» — произнес Федин голос. «Топаем, механик!» Водитель не ответил. «Эй, парень, да ты чудак!» — весело сказал Федя. «Сколько проехал, полста метров осталось. Ленишься?» езжай тогда домой на свободу дураков ловит прошептал степа водитель шел неохотно оглядывался на машину место было подходящее для темного дела опушка елового питомника елочки здесь приземистые но густые и растут очень тесно сначала скрылся за верхушками рус и хохол гитариста потом голова шофера в грязной кепке мы спрыгнули в пыль переглянулись пошли по междурядью по мягкой прошлогодней хвое. Впереди, шагах в 20, был слышен хруст шагов и голоса.